Тук-тук, скрип-скрип. Рассказывает разное. Жена моя прихорошенькая, Надя, Натенька. Это вторая, не первая. Первая, ну, вы знаете. Мы молчим. Он руки потирает. Холодно зимой пришёл. Выпьет, что ли? Пьёт. Нам не предлагает. Мы не просим. Летом пришёл, смотрим, лысый. Кто-то голову склевал. Живу один от женщин одна беда. Давно я вас не был. Знать, вот хоть пряником закусите. Закусываем. Другой раз пришёл. Ну, жизнь прожить не поле перейти. Конфеты принёс. Рука в куртке грязной. Сегодня не разговаривает, не вздыхает. Мы не вздыхаем, не разговариваем. ушёл. Мы дальше полетели. Натале Сергеевне блины принесли, горячие с маслом, мы клёвом тук-тук. А снег от наших лапок. Скрип-скрип.